Глава двадцать Когда ученый сказал, что враги сжимают кольцо, я понял это так, что снова придется прорываться с боем. Правильно понял. С тех пор, как машина наша покинула ангар, проехать спокойно мы успевали не более километра. Что не поворот, так обязательно встреча с отрядом противника. Что радовало, так это то, что большинство отрядов были пешими. А их мотопехота представляла собой обычно трактор Беларусь с прицепленной телегой. Крепкая машина, но в быстроте даже с нашим не особо скоростным транспортом им не тягаться. Исходя из этого, мы старались не вступать в бой, просто убегая от него. Но получалось не всегда. В одном из поселков нас атаковали со всех сторон, просто прыгая из окон домов на машину. Часть разбилась насмерть, часть еще в полете поймала под дюжине пуль на брата, но двое сумели забраться на крышу, где, цепляясь ногтями за сварные швы, бодро двинулись ко мне. От пулемета в плотной застройке толку было немного, поэтому я, наплевав на свои обязанности, высунулся назад и трижды выстрелил из револьвера. Третий выстрел был лишним. Такая пуля не просто убивала врага. Тело отбрасывало назад силой лошадиного копыта. Оказавшись на открытой местности, мы могли наблюдать удручающую картину. Враги были повсюду, напоминая настоящую орду Мамая. На машинах и пешком, на мастодонтах, лошадях и даже верблюдах. Посчитать плотную массу было сложно, но думаю, что не меньше ста тысяч и все они двигались за нами или параллельным курсом. Королева твердо решила устроить нам котел, ловушку, из которой мы уже не сможем вырваться. Сквозь людскую массу на броне прорваться можно, но что, если их будут десятки тысяч? Да с магами, да с королевой, которую они называют богиней, за спиной. А эта самая богиня-королева, она ведь и сама сильнейший маг. И надежда у нас одна — мост. Башкин сказал, что он цел и не перекрыт. Надеюсь, так оно и есть. И все же это напоминало попытку убежать от цунами. Вот ты увидел волну высотой в двести метров. Вот ты бежишь от нее, но это ничего не даст. Ты просто оттянешь свою смерть на пару секунд. Я гнал от себя эти мысли. Прятаться было бессмысленно, только скорость нас спасет. Нужно ведь не просто прорваться к мосту, нужна фора, которую мы сейчас и зарабатывали. Но получалось плохо. Только подумал, что погоня осталась позади, как следующий же перекресток оказался занят. Все тот же трактор с телегой, в телеге навалены какие-то бревна, а за ними прячутся люди и сектанты. Те и другие вооружены, да только им это не поможет. И та подмога, что сидит в кустах у перекрестка, тоже не пригодится. Стрелять начали одновременно, мы и они. Очередь из пулемета прошла по завалу из бревен, выметая всех, кто сидел за ним. Вторая изувечила кабину трактора. Третья прошлась по кустам, откуда полетели куски тел. Больше я не стрелял. Незачем насиловать и без того уставший пулемет. Справятся другие. Винокур вывернул руль, чтобы проехать по целине, а в это время команда стрелков прошлась свинцовым дождем по кустам и траве. Радует, что здесь, на юге, леса почти нет, а потому и внезапных засад меньше. Нападающих видно издали, что дает нам преимущество за счет дальнобойного оружия. Лента почти закончилась. Пришлось протянуть руку вниз, чтобы мне подали следующую. «Еще пятьдесят огромных патронов. Заряжены через одну, бронебойные и МДЗ, зажигательные, то есть. Против деревянных укреплений хорошо пойдут. В запасах есть еще снайперские и разрывные. Что за разрывные, я не понял, не слышал о таких раньше. Винокур сказал, что такие служат для пристрелки, но хорошо работают и по живой силе». Хотя при таком калибре любая пуля хорошо сработает. Ладно, те пока прибережем. Все равно при такой эксплуатации пулемет накроется быстрее, чем истощится запас патронов. Полкилометра и снова засада. Теперь уже не просто заслон. Тут они подсуетились и нашли узкое место, куда вывалили кучу крупного щебня. Толково придумано. А в тот щебень арматура воткнута. Так, чтобы колесный транспорт точно перевалить не мог. Можно попытаться объехать, но для этого нужно вернуться примерно на километр. А там позади уже скапливаются враги. Винокур остановил машину метрах в ста от завала. Там, насколько я понял, даже засады настоящие нет. Просто завал. Справа и слева бетонные стены, а посередине это безобразие. «Дима, тебе видно, что там за стеной?» — раздался снизу вопрос. Я, рискуя получить пулю, выпрямился и посмотрел за забор. «Пусто там, большая площадка. То есть можно заехать здесь, а выехать там?» «Ну, можно. А вы стену таранить будете?» — удивленно спросил я. Стена была серьезной. Машина наша, несмотря на броню и немалый вес, пострадает от такого столкновения. Не факт, что сможет потом двигаться. Но, как оказалось, кроме меня здесь имеются стратегии и тактики. Уже через пять минут из машины выскочил Слава, подбежал к стене и бросил у основания какой-то сверток, из которого шел дым. «Точно, у нас ведь взрывчатка есть в запасе». Винокур запрыгнул в кабину, а машина резко сдала назад. Взрыв отбил и без того отбитые уши. Забор скрылся в облаке серой пыли, а когда она осела, мы смогли оценить результат. Результат этот порадовал несказанно. То ли я переоценил прочность забора, то ли взрывчатки заложили килограммов десять, да только одной пробоиной дело не ограничилось. Просто огромный кусок забора, метров двадцать с гаком, упал плашмя в сторону от дороги. И теперь у нас имелся запасной путь, чтобы объехать завал, чем мы и воспользовались. Сразу после этого мы снова сменили водителя. На этот раз за руль сел Башкин. Винокур выгнал меня из башни, после чего я занял место у бойницы с правого борта. «Говорить о победе было рано», но чувствовалось, что весы фортуны постепенно склоняются на нашу сторону. Войско королевы, большой подковой охватывавшая половину области, скоро захлопнется, поймав пустоту. Мы все реже вступали в стычки, да и засад не было, только мелкие группы разведчиков, к тому же почти без огнестрела. Мозг автоматически отсчитывал километры до нашего спасения. Единственное, что мешало окончательно расслабиться, это необходимость остановиться и забрать установку из хранилища. Ну и еще состояние моста, по которому будем пересекать Волгу. Будь я на месте королевы, послал бы отряд, чтобы его уничтожили. Впрочем, уничтожить такой мост человеку не под силу. Тут тонны взрывчатки потребуются, ну или заклинания уровня Бога. В очередном городке или поселке сквозь узкое окошко сложно было определить. Мы стали замедляться. Инженер достал карту и тыкал ей в нос Башкину. Тот кивал и активно крутил баранку. Как я понял со слов Коростина, тут и располагался тайник. Оставалось надеяться, что он цел». Хотя, даже если его и взломали, содержимое никому не понадобится, его просто оставят лежать там. «Вон там», — наконец сказал Коростин. «Ангар номер восемь, тот, что с оранжевой крышей». «Вижу», — кивнул Башкин, нажимая на тормоз. «Так не пойдет», — тут же осадил его инженер. «Там тяжести таскать надо, а тут еще метров сорок». «Развернись и задом, чтобы просто в кузов закидывать». Так мы и поступили. В кузове сейчас было свободно, машину на последней стоянке переобули, а старые колеса просто выбросили, чтобы не занимать место. Все, кроме одного, все же следовало допустить возможность пробития. Ангар располагался в довольно удачном месте. С одной стороны его прикрывали стены. С другой имелась довольно обширная бетонированная площадка, напоминающая аэродром. Если враги будут атаковать, им придется бежать по открытому месту метров триста, что очень неблаготворно скажется на их численности. Пока же погрузку остались прикрывать Винокур, который так и сидел в башне, а еще Марина. Толку от нее в качестве грузчика было немного а стрелять из снайперки она умела и довольно хорошо. Отстрелять самых наглых у нее получится, остальных уберет пулемет. Остальные ринулись к дверям ангара. В слегка тронутых ржавчиной петлях изгнутой арматуры висел огромный замок. Я думал, у кого-то есть ключ, но вместо этого поступили радикально. Вставили гранату РГД... Выдернули чеку и спрятались за завалом из бочек. Рвануло на совесть, а когда дым рассеялся, замок куда-то исчез, оставив только душку. да и та лежала на бетонном полу, поскольку петли тоже оторвало взрывом. С моей точки зрения можно было и ломом обойтись. Спешка с пешкой, но надо и уши беречь. Скоро из них кровь польется. Внутри было почти пусто только в одном углу серотливо приткнулся дощатый ящик размером с однокомнатную квартиру. Его уже вскрыли топорами, начав перетаскивать в машину содержимое. Я поначалу испугался, что такие объемы в нашу машину не влезут, но быстро понял, что большую часть объема ящика занимает наполнитель, похожий на солому. А кроме этого наполнителя, там лежали двутавровые балки, относительно легкие из-за кучи насверленных отверстий. Трубы, стальные и пластиковые. Куча проводов разного сечения, в изоляции и без. Один большой дизельный генератор, несколько странных вогнутых зеркал. Баллоны, литра на три каждый с неизвестными жидкостями. Несколько листов меди, куча резисторов, Наконец, небольшой пульт управления с тремя десятками разноцветных кнопок. Все это мы перетаскивали в машину, стараясь передвигаться бегом. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. Башкин умудрился снова воспользоваться своим всевидящим чемоданом, после чего сказал, что стоит поторопиться, иначе нам конец. «Возможно, скоро придут и сюда». Пришли, как раз тогда, когда последняя труба была заброшена в кабину. Сверху раздался одиночный выстрел из винтовки. «Идут сюда!» — крикнула Марина, спрыгивая в люк. Зато в ту сторону развернулся винокур. Пока мы залезали, он успел выдать три длинных очереди, в перерывах поливая врагов отборным матом. Видимо, ситуация была серьезная. Отъехав от ангара, мы убедились, что нас атакуют всерьез, настолько, что пулемет в башне строчил почти непрерывно, как будто это был не тот винокур, который недавно утверждал, будто такой огонь для пулемета подобен смерти. Но смысл в его действиях был. В конце концов, наша задача выжить, а не отчитаться о материальных ценностях». Зато теперь две машины и автобус, что враги успели подогнать нам на перерез, автобус был не на ходу, его прикатили вручную, превратились в пылающие руины, откуда с воплями выпрыгивали защитники. А уже тут их косили автоматные очереди. Я и сам не заметил, как расстрелял один магазин, потом второй, машина вертелась вправо и влево, обходя препятствия, Враги вокруг гибли в таких количествах, что я бы посоветовал им немедленное дезертирство из армии. Их командование просто сошло с ума, если тратит солдат вот так бездарно. Наконец, после пяти минут метаний и нескольких сотен расстрелянных патронов, мы пробив отбойником очередной забор, вырвались из кольца врагов и начали понемногу отрываться. Ленту потребовал Винокур. Ему немедленно вложили в руку очередную ленту. Я, решив, что от пулемета пользы больше всего, отложил автомат и принялся набивать пустую ленту патронами. Набить удалось половину, когда Башкин объявил. — У нас неприятности. — Вижу. Винокур сверху снова выдал матерную тираду и принялся стрелять, отсекая короткие очереди. — Да кто там? Спросил я у Башкина. Мне из бойницы было ничего не видно. «Драконы», — объяснил он. «Два, не особо крупные, кажется, без всадников». «И о чем это говорит?» «Во-первых», — с важным видом начал объяснять ученый, «это говорит о том, что где-то здесь королева, без нее эти твари совершенно неуправляемы». А эти не только подчиняются, но и делают это сами, без погонщиков. А во-вторых, спросил я, поскольку он замолчал. А во-вторых, очень может быть, что нас поджарят прямо здесь, а потому нужно сваливать, отгоняя их выстрелами. Кое-какой инстинкт самосохранения у них есть. С этими словами он вдавил газ до пола, а Винокур продолжил стрельбу по воздушным целям. — Вообще станок, если можно так назвать зажим на болтах, не был предназначен для такой стрельбы. Если драконы подлетят ближе, то останемся беззащитными. — А их вообще убить можно? — спросил я у Башкина. «Ленту — Ленту! — раздался требовательный голос Винокура. Перестрелка шла серьезная. Ему подали ленту, больше готовых не было, пришлось вернуться к набивке. А Башкин, продолжая вести машину, стал объяснять. «Ну, снаряд хорошо действует, 152 миллиметра. Зенитные пушки тоже подходят. Хватает пары десятков попаданий. Термобарические боеприпасы сгодятся, если ничего лучше нет». Я покосился на оставшийся боекомплект к гранатомету. «Две термобарические гранаты имелись» но попробуй попади в быстро летящую цель. Аккумулятивные действуют. Еще как, а есть желание стрелять? Если другого выхода не будет, я развел руками, показывая, что не силен в драконологии. Винокур долбил без остановки. При желании это можно было назвать стрельбой короткими очередями но интервал был настолько коротким, что на слух выделить очередь не всегда получалось. Видимо, пулемет все же придется выбросить. «Ленту!» — снова крикнул он и тут же добавил. «Задел одного!» Следующими очередями он задел еще одного. В результате драконы немного отстали. Собственно, мы вышли на финишную прямую. Мост через Волгу. Это около двух километров дороги, за которой нас ждет относительная свобода. Враги там есть, но их мало. А неисчислимая орда с правого берега будет переправляться долго и нудно, а скорее всего просто махнет на нас рукой». И тут пришлось затормозить. «Что там?» — спросил я. Башкин, оторвавшись от бинокля, покачал головой. Объехать не сможем. Я забрал у него бинокль и посмотрел вперед. Ну да, на мост отсюда выводит эстакада, а прямо на ней стоит заслон. Небольшая баррикада, а рядом праздно шатаются несколько писаных. И что здесь сложного? Свои сомнения по поводу боеспособности засады я выразил вслух. «Обратите внимание...» Башкин снова начал изъясняться в своей интеллигентской манере, что данные граждане несколько отличаются от обычных головорезов. Отличие было, татуировки выглядели иначе, да и балахоны были фиолетового цвета, разглядеть серьги я не смог. В этот момент Винокур наверху выдал матерную тираду. Что не так, я продолжал не понимать. Снести их огнем, и все. Споры оседают не сразу, сказал стоявший рядом Коростин. А еще попадают на поверхности, например, на броню, а оттуда в организм человека, а потом... Снова глянув в бинокль, я увидел, что на баррикаде лежат три коричневых шара размером с небольшой арбуз. — Это и есть те грибы? — спросил я. Ага. Можно попробовать огнем их уничтожить, предположил Башкин. А при каких условиях они взрываются? спросил я. От удара или там детонатор? Конкретно эти взорвутся по желанию магов, а это именно маги, о чем говорят татуировки и одежда. Самопроизвольный подрыв происходит, когда гриб дозреет и станет ярко-красного цвета. Трогай помалу вперед отдал приказ Винокур, слезая вниз. — Остановишь, когда метров триста останется. — Что-то придумал? — спросил я. — Да. У тебя ученая голова. Антидот имеется? — От химоружия? — Да. — Есть. В шприц-тюбиках. Колоть не меньше, чем за пять минут до... — Кали всем, — сказал офицер и начал прикручивать к химической гранате пороховой заряд. Пять минут погоды не сделают. Укол был болезненным, но терпеть было можно. Мы выждали положенные пять минут, после чего медленно двинулись вперед. Когда расстояние составило 300 метров плюс-минус, Винокур еще раз проверил направление ветра и спрыгнул на дорогу. Гранатомет выдохнул дым и пламя заднего раструба а граната, почти невидимая для глаз, устремилась вперед по дороге. Заметна была разница между профессионалом и недоучкой. Я бы так не смог. Заряд взорвался на дороге метров за тридцать до засады. Разрыв был негромким. Зато над ним сразу поднялось облако серого дыма, который быстро становился прозрачным. Но самое главное, что дым отшел в их сторону. Следом полетела вторая граната, после чего Винокур запрыгнул в машину и велел малым ходом идти вперед. Маги Писаных в детстве прогуливали уроки ОБЖ. Сначала, увидев, что в них стреляют, попытались спрятаться, но увидев, что обе гранаты легли с большим недолетом, расслабились и снова вышли на видное место. А уже через полминуты все они упали замертво. Один долго извивался, но в итоге тоже затих. Машина остановилась вплотную к баррикаде. Двери и люки в машине были наглухо закрыты. Антидот — это хорошо, но лучше судьбу не искушать. Чем меньше отравы осядет на машине, тем лучше. Наружу выскочил только один винокур, не забывший надеть противогаз. Он подбежал к умершим магам, Несколько раз легонько пнул каждый труп, убеждаясь, что они мертвы, после чего с величайшей осторожностью взял в руки шар и положил на обочине. Потом то же самое сделал со вторым и с третьим. Вынув несколько досок из баррикады, он сложил вокруг шаров подобие пионерского костра, полил соляркой из канистры, и, махнув нам, чтобы проезжали, отошел на три метра, доставая спички. Машина сдвинула баррикаду отбойником, Славик на ходу заскочил в будку, а позади разгоралось пламя. «Подействуют?» — спросил я. «Должно», — офицер пожал плечами. «Так их уже уничтожали». «А если бы термобаром ударили?» «Не факт», — сказал Башкин. При медленном горении споры успеют запечься внутри оболочки, а при взрыве она порвется, часть их вылетит наружу, и не факт, что сгорит. Лучше не рисковать. Да и гранаты могут пригодиться. Мост был уже в пределах видимости, когда Винокур снова потребовал ленту. — Нет готовых, — возразил я. — А что там? — Драконы вернулись. Давай гранатомет. Впрочем, уже через несколько секунд он стал успокаиваться. «Опять улетают». В этот момент двигатель машины начал барахлить, словно захлебываясь, а потом и вовсе заглох. А мы уже были на мосту, отъехав от края метров пятьдесят. «Что такое?» — спросил я у Башкина, просовывая голову в кабину. «Движок встал», — растерянно сказал он. Сам по себе.